Вечер на пустыре. Вдохновение. Розовое небо, чёрный дом с одним окном огненным. О это небо выпито огненным окном. Загородный сор пустынный, сорная булинка со слезой, череп счастья, тонкий, длинный, вроде черепа борзой. Что со мной? Себя теряю. растворяюсь в воздухе, в заре, бормочу и обмираю на вечернем пустыре. Никогда так плакать не хотелось. Вот оно, на самом дне донести себя, чуть запотелое и такое трепетное, в целости никогда так не хотелось мне. Выходи, моя прилесный, зацепись за стебелёк, за окно ещё небесный или за первый огонёк. Мир быть может пуст и беспощаден, я не знаю ничего, но родиться стоит ради этого дыханья твоего. Когда ты было легче, проще, две рифмы и раскрыл тетрадь, как смутно в юности заноющий, мне довелось тебя узнать. Облакотившись на перилось, стиха плывущего как мост, уже душа вообразила, что двинулс и соскользило и доплывёт до самых звёзд. Но на переписанное начисто, Лиша с мгновенно волшебства, Бессильно друг за друга прячутся Отяжелевшие слова. Молодое мое одиночество Средь ночных неподвижных ветвей, Над рекой изумление ночи, Отраженное полностью в ней, И сиреневый цвет, Бледный баловень этих первых Неопытных ступ, Освещенный луной небывалой,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 что время как будто и отняло, а глядишь, засквозило опять, оттого, что закрыто, неплотно, и уже невозможно отнять. Мигая огненное око, глядит сквозь черные персты, фабричных труб на сорные цветы и на жестянку кривобукую. По пустырю в темнеющей пыли, под жарый пёс мелькает шерстью, снежный, должно быть, потерялся, Но в доли у слышен свист настойчивый и нежный. И человек навстречу мне сквозь сумерки идёт, зовёт. Я узнаю походку бодрую твою. Не изменился ты с тех пор, как умер. Берлин, июль 1932 года.